Глава 41. Как отрабатывать в другом месте дешевле. Принцип Дельты. В продажах мы часто встречаемся с подвохом со стороны клиента, который заявляет, что в другом месте дешевле. Неопытные продавцы и переговорщики очень не любят это возражение, потому что «оно про цену», «оно побуждает вступать в торги», Для отработки важно хорошо знать свой товар или услугу и условия конкурентов. Используя полученные знания, рассмотрим разные варианты. В первую очередь необходимо сделать принятие, например, «Да, вопрос цены очень важен». «Да, это важный вопрос». «Да, вопрос, где покупать, очень важный». «Да, то, что говорят в другом месте, важно». «Да, вопрос выбора всегда непростой». Как вы уже знаете, каждая из них имеет свое значение. Затем проясняем, и тут тоже большое поле деятельности. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду, говоря в другом месте дешевле? Затем следующие проясняющие вопросы. Что это за место? Кстати, если клиент не отвечает конкретно, это чаще всего означает, что он лукавит и манипулирует вами. Продолжаем прояснять. Вы там были или просто звонили? И что вам там предлагают? Это окончательно или пока еще только разговор? Затем, если клиент отвечает, что все как у нас, то делаем скрытую презентацию наших выгод под видом прояснения. Я так и называю ее «как у нас». Ок, давайте уточним. И вот опция номер один «как у нас?» Ответ клиента. И вот опция номер два «как у нас?» Ответ клиента. И вот опция номер 3. Как у нас? Если вы эксперт в своем товаре или услуге, то уже на этом шаге подчеркнете различие вас и их, причем многие в свою пользу. Если преимущество в вашу пользу окажется больше, то вам останется подвести итог и еще раз закрыть. Имя. Сами видите, что 1, 2, 3, перечисляем все наши преимущества, Так что предлагаю заключить договор, что скажете? Если же клиент будет настаивать по каждому пункту, что там все лучше и выгодней, то это означает одно из двух. Или это правда, или он начал манипуляцию, цель которой — получить от вас уступки. В обоих случаях имеет смысл проявить изобилие и предложить поехать туда как можно скорее, но без сарказма, раз там такие выгодные условия. «Имя. Я прошу прощения, это может показаться странным и нелогичным, но если там все именно так, как вы говорите, я думаю, вам стоит не тратить время и поехать и купить у них. Что думаете?» Безусловно, это провокация с нашей стороны. Это уже не базовый уровень общения. Но она позволяет понять настоящие намерения оппонента. В любом случае, вы не можете заставить человека купить насильно. Если в процессе скрытой презентации клиент по каждому пункту утверждает, что «все так же, как у нас», то задаем сильные обратные связи и вопросы. Например, такие. «Если я правильно понимаю, вы были там-то, условия там лучше, но вы не купили и поехали к нам. Все верно?» «Почему не купили, если там более привлекательные условия?» Но вот сейчас вы знаете, что там дешевле, если не секрет, зачем ведете со мной переговоры, если можете просто поехать, купить у них и сэкономить время. Я правильно предполагаю, что вы хотели бы приобрести здесь, просто хотите условия выгоднее. Если клиент не спросил о скидке, мы делаем изоляцию. Имя. Цена — это единственное, что смущает, или есть что-то еще, о чем мне надо знать? После подобного прояснения мы поймем ситуацию, часто она оказывается такой. Да, клиент хотел бы купить у нас, если мы снизим цену хотя бы до уровня тамошней. И тогда ваша компетентность в бизнесе начинает играть первостепенную роль. Если вы не владеете информацией обо всех ближайших конкурентах, их ценах и условиях, то вами можно манипулировать, подталкивая к скидке, так как вы не можете знать правду, говорит клиент, или нет. Если вы в курсе, то вы быстро остановите ложь еще на этапе вопроса «И что там?», «Что вам предлагают?». Перед нами выбор. Или вступать в торги, и это всегда означает опуститься в цене, об этом в завершающей главе, или работать с ценностью и попробовать продать по нашей цене. Вот как раз для варианта номер два и есть технология Дельта. Принцип Дельты. При сравнении цен никогда не используйте полную стоимость, оперируйте дельтой. В результате нашей отработки, кроме прочих мелочей, мы знаем, сколько стоит наш товар и сколько стоит там. Иначе говоря, мы уже сделали три первых шага технологии дельта. Первый. Узнай, с чем сравнивают. Второй. Узнай цену там. Третий. Сравни условия с помощью скрытой презентации. Осталось сделать остальные три. Четвертый. Вычисли дельту и сведи к минимуму. Пятый. Сравни дельту с выгодами купить у вас. Шестой. Закрой. Если у вас цена 100, а у них 95, то с этой минуты вы больше ни разу не произносите 100 или 90 тысяч, а работаете только с дельтой – 5000 рублей. Принцип тот же самый, что мы обсудили в предыдущей главе, сведение к минимуму, к малой сумме. Это уже не 100 тысяч, а всего 5. И начинаете шаг номер 4 всегда с такой обратной связи. Имя. Я правильно понимаю, что вопрос всего в 5 тысячах рублей. Конечно, дело в этой разнице, иначе клиент не стал бы рассказывать про там дешевле. Многие продавцы не доходят и до этого места, а если и доходят, то тут дают скидку. Рекомендую не спешить отказываться от прибыли, всегда успеете. Получив ответ, необходимо поднять ценность покупки у нас, сравнив все выгоды приобретения у нас с 5000 рублей и закрыть в завершении. Схематично это выглядит, например, так. Имя. Вы сейчас уже находитесь у меня в офисе, рядом с товаром. Вы все видели. Проверяли и уверены, что это то, что вам нужно. Все, что я говорю, однозначно правда, и это можно проверить прямо сейчас. Покупая у меня, вы получаете выгоду 1, выгоду 2, выгоду 3, выгоду 4 и так далее. Неужели всего 5000 рублей могут стать той экономией, из-за которой нужно уехать от надежного продавца, гарантированно выгодной сделки и хорошего товара в любое другое место, где все может быть не так однозначно? Что скажете? С технологией Дельта вы будете достигать результата гораздо чаще. И как вы помните, если ваши слова сработали, клиент завис и задумался, используйте прием «толить стакан». Многие, чтобы подстраховаться, сразу же делают скидку, хотя можно обойтись и без нее. Лучше использовать прием «подарок», а не «скидка». На такие случаи у вас должны быть небольшие добавки, подарки, которые и доливают стакан. Скидка не ценится и не чувствуется, и сливает прибыль, а подарок всегда ощущается, даже если дешевле скидки. Принципы «Как это работает» При сравнении цен никогда не используйте полную стоимость, оперируйте дельтой. Правило, как это сделать. Услышав «в другом месте дешевле», не спешите давать скидки. Всегда используйте технологию дельта. Сделать скидку всегда успеете. Упражнение номер 23. Технология дельта. Пропишите технологию для вашего самого распространенного случая в другом месте дешевле и отработайте с партнером 20 раз.